Глава 19. Лара: Когда Вова сказал про тортики, Денис покраснел. Клянусь, парень смущенно порозовел и, этим кажется, воткнул последнюю стрелу Амура в мое и так истерзанное за сегодняшний день сердце. Он умеет стесняться, когда его хвалят. Невероятный парень. И почему я не на 10 лет моложе? Ну ладно, хотя бы на 5. 5 лет разницы не настолько катастрофично, но 10. Еще через 10 лет мне будет под 50, а ему не исполнится и 40, жуть. Как представлю, подходит ко мне на улице какая-нибудь бабушка и говорит, «Во сколько же ты, сыночка-то, родила болезная? Ужас!» «Блин, о чем я думаю? Какая бабушка, какой сыночек? Через 10 лет Денис наверняка будет счастливо женат, настругает еще детей». А я буду смотреть на него и его жену, завистливо вздыхать и думать о приближающейся пенсии. Так, Лара, хватит. Тебе срочно нужен тортик. Если не черный лес, то хотя бы медовик или птичье молоко. В общем, надо сладостью заесть горечь собственного несовершенства и безжалостности цифр в паспорте. Расстались с Денисом и Вовой, мы перед магазином. Они отправились дальше домой, а мы с Агатой забежали в местный супермаркет. Я не столь дальновидна, как сосед. Надо было закупиться чем-нибудь на ужин. И тортик, да. «Мам, а мы правда пригласим Вову и его папу в гости?» — говорила Агата, шагая рядом со мной вдоль полок. «Ты же про духовку сказала, не шутила?» «Кто ж так шутит?» — воскликнула я, чувствуя себя одного возраста с дочерью. «Конечно, пригласим, но не в ближайшие дни. Как думаешь, почему?» «Не знаю. Потому что мне надо убраться». Честно призналась я, и Агата засмеялась. У Дениса в квартире все идеально, не хочу ударить в грязь лицом. И тут я вспомнила. Господь всемогущий, ведь сосед придет чинить полотенцесушитель уже завтра. А значит, убираться надо не в выходные, а сразу после ужина. Словив приступ паники, я схватила с полки птичье молоко и помчалась в сторону касс. «Стой, мам!» Агата схватила меня за свободную руку. «Мы разве тортом будем ужинать?» «Точно!» Вздохнула я, понимая, что начинаю сходить с ума. Из головы вылетело есть пожелание. «Рыбные палочки хочу!» С энтузиазмом призналась Агата и улыбнулась. Рыбные палочки, наггетсы и прочая еда в панировке ее тайная и не очень страсть. Даже сосиски дочь любила меньше. «Хорошо, давай палочки. А на гарнир я рис сварю». Решив так... Мы с Агатой взяли все необходимое и отправились домой. А дома? Я вновь была разочарована собой, переварив рис до состояния кашицы, а рыбные палочки слегка пережарив. Даже с такой элементарщиной не справляюсь. Но что за женщина, а? Помню кучу даты и фамилий из прошлого, но не в силах рис сварить. Конечно, Денису такая клуша понравиться не может. Вот и славно. Не буду убираться. Пусть посмотрит на мое жилище во всей красе и сделает выводы.